Глава 10. Настоящее время. Пиликнул телефон. Алина, не открывая глаз, пошарила по кровати и прижала смартфон к уху. «Да. Выйдешь?» Тихий мужской голос мгновенно прогнал сон. Алина села на постели и посмотрела на часы. Половина четвёртого утра. За окном чернела зимняя ночь, в свете фонарей кружились крупные белоснежные хлопья. Девушка неуютно поёжилась. Ещё вчера снега не было. В этом году зима не спешила принимать свой черед, но эта ночь стала переломной в природе. «Лина!» – прошуршал голос в трубке. «Выйди ко мне!» «Жди!» – выдохнула девушка и, отключившись, принялась торопливо одеваться. Лосины с начесом, растянутый свитер и теплая шубка. Снежная на цыпочках прокралась по дому и выскочила во двор оранжереи. Воровато осмотрелась и, не заметив ни единого движения, побежала к воротам. Проклиная первый снег, который обозначал ее следы, надеялась, что к утру все растает. Выскользнув с территории, девушка сразу угодила в теплое объятия и замерла в напряжении. Как всегда, одна часть ее стремилась сбежать, а другая не дышать, наслаждаясь минутой в безопасности. После произошедшего два года назад Алина сумела впустить в свою жизнь лишь одного мужчину. «Ты пришел. Разве я мог тебя оставить одну?» Тихо засмеялся он и потрепал ее волосы. Шапку бы надела, простудишься. Я на минуту. Алина боязливо обернулась и глянула на тёмный дом. У Чижовой везде камеры. Не хочу рисковать. Особенно сейчас, когда я близка к первой победе. Он выбрал тебя. Тут же посерьёзнел мужчина. Второй раз. Дёрнула она уголком рта. Завтра я сделаю так, что Огнев от меня никогда не откажется. Второй? «Вы сегодня встречались?» Она кивнула и помрачнела. Если бы не Роберт, заявившийся на выставку, все закончилось бы иначе. От одного воспоминания королеве-младшим стало трудно дышать. «Тебе плохо?» Мгновенно отреагировал мужчина и снова обнял ее, так как умел лишь он, бережно и по-родственному, словно брат. «Лина, зачем тебе это? Ты добровольно идешь босиком по стеклам. Не лучше ли забыть это, как страшный сон, и жить дальше?» Со мной. Осталось висеть в морозном воздухе. Алина глубоко вдохнула и решительно высвободилась из объятий. Лёша. Холодно проговорила она. Мы договорились обо всём ещё год назад. Ты помогаешь мне, и я тебе. Или передумал. Скажи сейчас, я всё сделаю сама. В груди забурлила огненная лава. Она растекалась по венам, разжигая ненависть, опаля нервы и выворачивая душу. Забыть? Как можно забыть то, что тебя уничтожили? Сначала лишили выбора, потом репутации, а затем и жизни. Растоптали, смешали с грязью. Ладно, ладно. Алексей снова обнял ее. Я понял. Ты не отступишь. Конечно, нет. Сухо подтвердила она и опять отступила, увеличивая между ними расстояние. Алине все так же тяжело было выдерживать близость другого человека, мужчины. Алексей тяжело вздохнул, понимая её состояние, и вынул из-за пазухи простой файлик с ложенными листами и списанной бумаги. «Кое-что на младшего Королёва. Как водится, дела быстренько замяли, но я успел сделать копии». «Ты лучший», — поблагодарила она и спрятала документы. Сунув руки в карманы, посмотрела на Алексея из-под лоби. «Не приходи больше и не звони. Это опасно. С этого дня Огнев будет наблюдать за мной». «Но если...» в крайнем случае. Перебила она. Пришли Агату. Собака не вызовет подозрений. Договорились. Улыбнулся он и прикоснулся к её щеке. «Твои ямочки ещё на месте? Дай посмотреть». Она невольно заулыбалась в ответ. С Алексеем было тепло и просто. Единственный человек, на кого она могла рассчитывать, когда отвернулись все, даже собственная мать. Если бы не он, то девушка бы уже не дышала». Простой оперативник, он был в группе, которая ворвалась в частный дом по звонку таксиста, обеспокоенного тем, что его пассажирку втащили внутрь. Только вот они опоздали, потому что водитель решился обратиться в полицию лишь к утру. Полицейский, что решил навестить девушку, которую после проигранного суда заклеймили шлюхой. Обнаружив её на полу почти бездыханную, вызвал скорую помощь. Алексей дважды спасал её. И она отблагодарит, потому что знает историю этого человека. Их судьбы сплела жажда мести. Поставила в связку, как скалолазов, и они должны выжить оба, чтобы добраться до финиша. Страхую друг друга делать всё возможное и невозможное. Только так можно не свалиться в бездну отчаяния. Мне пора. Она сделала шаг назад. Алексей подался вперёд, не желая отпускать девушку. «Будь осторожна. Вогнев опасен. Я тоже». Она сузила глаза цвета голубого льда. Я вползу в его сердце змеёй и отравлю ядом всю его жизнь. Не волнуйся и не забывай то, что обещал». «Ни за что», – серьезно заявил он и сжал её руку. «Положись на меня». Она в последний раз взглянула в открытое лицо Алексея, в его серые глаза и юркнула обратно в оранжерею. Заметив, что в одном из окон горит свет, вздрогнула и побежала к дому изо всех сил. У порога скинула уги и, подхватив их, на цыпочках направилась к лестнице». Прислушивалась к каждому звуку, но в доме было тихо. Может, это кто-то из девочек страдает бессонницей? Или готовится к выезду с утра пораньше? Цветы заказывали даже на горнолыжные курорты. Алине тоже следовало сделать все, чтобы Огнев не устоял. Она должна быть совершенно от ноготков на ногах до кончиков волос. Взгляд ее будет обжигать его, рождая самые непристойные желания, а вежливая дистанция подогревать их, маня запретным. Случайные прикосновения. призрачные намеки шел волос аромат духов тело оогнев обязательно захочет присвоить гибискус